Глава десятая. Бегство в никуда. Тайна едва не сорвалась с уст Гордона. Очень хотелось сказать Лиане, что он за Артарн только внешне, а на деле Джон Гордон из далёкого прошлого. Однако он не мог нарушить данного обещания. И зачем слова, если в конце концов он оставит её и вернётся в своё время? Какая ещё пытка сравниться с этой? делать всё для того, чтобы поставить половину вселенной и две тысячи веков между собой и единственной девушкой, которую он любит», — Гордон сказал неуверенно. «Лиана, вам нельзя лететь, это слишком опасно», — она быстро взглянула на него блестящими глазами. «Чтобы дочь Звёздных Королей испугалась опасности? Нет, Зард, мы летим вместе, поймите, Ваш отец не отважится прибегнуть к силе, если вы будете со мной в Амальгавате. Империи нужны союзники. Зачем ему ссориться с моим народом? Мысли у Гордона понеслись в дикой скачке. Вот, может быть, его шанс попасть на землю. Вырвавшись с трона, он найдёт способ уговорить людей Корбула, и они отвезут его на землю, в лабораторию. Там он в тайне от Лианны произведёт обратный обмен с принцем а уже настоящий Зар Тарн как-нибудь докажет свою невиновность. Корбула приблизился снова. На суровом лице была тревога. «Медлить больше нельзя. Смена стражи – это наш единственный шанс!» Лианна схватила Гордона за руку и повела к выходу. Корбула отодвинул тяжёлую дверь. Коридор за нею был слабо освещён и пустынен. «Мы пойдём к малоизвестной ветве подземки», торопливо объяснил Корбула. «Там ждёт один из самых верных моих офицеров». В коридоре было тихо. Глухие своды не пропускали ни звука из огромного здания, расположенного где-то вверху. Наконец беглецы достигли вестибюля одной из веток подземной дороги. В тоннеле ждал вагон. Рядом стоял мужчина в форме флота. «Терн Эльдред, командир крейсера, который доставит вас в Амальгаут», представил его Корбула. «Верный мне человек». Терн Эльдред был родом из системы Сириуса. На это указывал бледно-зеленый цвет его кожи. Он выглядел настоящим космическим волком, но жесткое лицо тронуло улыбка, когда он поклонился Гордону Элиане. «Принц Зарт? Принцесса? Для нас это великая честь. Адмирал посвятил меня во все тонкости задания. Можете положиться на моих людей». Мы доставим вас точно в пункт назначения. Может быть, всё же не стоит, заколебался Гордон. Наш побег могут превратно истолковать. Это единственный выход, отрезал Корбула. Мне нужно время, чтобы раскопать доказательства вашей невиновности и предъявить их Арнаббасу. Иначе он велит расстрелять вас как изменника. Гордон больше не протестовал. Но о главной причине знал только он. Бегство в космос давало ему возможность вернуться на Землю. Лиана мягко сказала адмиралу, «Вы многим жертвуете ради нас. Я никогда не забуду этого». Гордон и Корбулла обменялись прощальным рукопожатием. Терн Эльдред тронул рычаг, и вагон помчался в темноту тоннеля. «Всё рассчитано до секунды, принц». «Мой маркап ждёт нас в отдельном доке. Официально мы отбываем в патрульный рейс». «Вы рискуете головой, капитан», – сказал Гордон. Сирианин улыбнулся. «Адмирал Корбуло был мне как отец. Я не мог бы не оправдать доверие, которое он оказал мне и моим людям». Вагон замедлил ход и остановился у небольшого перрона, где их встретили два офицера с атомными ружьями. Беглецы вышли из вагона. Тернель, дредпат повёл их движущимся ковру, укрытия лица плащами, предупредил он: "Вы будете в безопасности лишь на борту Маркаба". Они вышли наверх на окраине космопорта. Была ночь. В тёплом свете двух золотых лун тускло блестели массивные корабли, краны, машины в доках, подавляя всё остальное своими размерами, темнели чёрные громады мощных боевых кораблей. Спеша вслед за Терн Эльдредом мимо одного из них, Гордон заметил тупые рыла тяжёлых атомных пушек, рисующихся на фоне звёзд. Сирианин жестом остановил спутников. Впереди прошли какие-то люди. Стоя в темноте, Гордон ощутил на руке пожатие пальцев лианны. Потом Терн Эльдред сделал знак двигаться дальше. «Нужно спешить! Опаздываем!» Чёрная рыбообразная масса Маркаба выросла перед ними в золотистом лунном сиянии. Из иллюминаторов сочился свет, с кормы доносился приглушенный гул генераторов. Все поднялись по узкому трапу к открытому люку, и вдруг в тишину разорвал рев сигнальной сирены. Из громкоговорителей космопорта послышался хрипкий и возбужденный голос. «Тревога всему летному составу! Арнаббас убит!» Гордон замер. На пороге люка. Крепко стиснул ладонь Лианы. Голос надрывался. «Немедленно найти и арестовать принца Зарта! Немедленно!» Огромный космопорт был объят тревогой. Оглушительно ревели сирены. Голос из громкоговорителя снова и снова повторял страшное объявление. Били колокола. Бегали и кричали люди. «Люди!» Далеко на юге, над башнями города, в ночное небо один за другим взмывали боевые самолёты. Тернельдрет тащил за руки Гордона и Лианну. "Спешите, принц, вас спасёт только срочный старт. Бежать, чтобы все думали, что это я убил Арнаббаса", воскликнул Гордон. "Нет, мы возвращаемся во дворец. Вернёмся", поддержала его Лианна, хоть и сильно побледнела. «Смерть Арнаббаса потрясёт Империю!» Гордон дёрнулся к трапу. Зелёное лицо Тернэльдрида исказилось. Он выхватил из кармана стеклянную палочку. Она завершалась стеклянным же полумесяцем с металлическими наконечниками. «Зарт! Это парализатор! Берегитесь!» Закричала Лианна. Концы полумесяца коснулись подбородка Гордона. В мозгу словно вспыхнула молния. Он почувствовал, что падает, теряя сознание, и стало темно. Мрак длился вечность, потом где-то забрежил свет. Гордон ощутил под собой твёрдую гладкую поверхность. В ушах стоял ровный давящий гул. Гордон с усилием открыл глаза. Он валялся на койке в крохотной каюте. На другой лежала лиана, глаза её были закрыты. В круглый иллюминатор светили звёзды. Гордон понял, что гул исходит от мощных атомных турбин. Маркаб на предельной скорости нёсся сквозь галактическую пустоту. Леана шевельнулась. Гордон заставил себя подняться и подойти к ней. Растирал руки и лицо, пока глаза у неё не открылись. Девушка сразу пришла в себя. Ваш отец убит, вспомнила она. И на троне думает, что это сделали вы. «Нужно вернуться!» – кивнул Гордон. «Мы уговорим Терн Эльдрида лететь назад!» Он с трудом добрался до двери каюты, подёргал её. Она не поддалась. Они были заперты. Голос Лианны заставил Гордона обернуться. Девушка стояла у иллюминатора. Её лицо изменилось. «Идите сюда, Зарт!» – он приблизился. Каюта размещалась в носовой части крейсера, и кривизна борта позволяла смотреть прямо по курсу. "Они летят не в Амальгаут", воскликнула Лианна. "Тернель드 обманул нас". Гордон глядел сверкающий звёздами свод, ничего не понимая. "Смотрите, заподне туманности Ориона", шепнула она. Гордон поглядел, куда она показывала. Далеко впереди в небесах чернело пятно мрачное зловеще, словно поглотившая часть пространства. Нас везут в облако Зарт. Это заговор Шоркана. Облако таинственное царство тьмы, лига тёмных миров, где вынашиваются гнусные замыслы о войне и порабощении народов в галактике.